Глава пятнадцатая. В графини Кристина решила начать с маленького круглобокого трейлера с лицом Соло на боку. Там был принтер, и по логике вещей директор цирка должен жить рядом с тем предметом, который определяет его статус. Не так ли? Кристина еще не успела подойти к двери, когда услышала доносящийся из приоткрытого окна трейлера мужской голос. «Почему бы тебе не переехать сюда?» Это же был трейлер «Соло». «Именно потому, что это трейлер «Соло», я и не хочу переезжать», — раздался в ответ голос графини, и Кристина его не сразу узнала. Обычно так говорила решительно и уверенно, а сейчас ее голос звучал совсем иначе. Я и так чувствую себя самозванкой в новой роли. А уж если перееду в его трейлер, тем более. «Нет, я остаюсь на прежнем месте». Но все привыкли, что директор цирка живет именно здесь. Прерывать разговор стуком казалось невежливым. В конце концов, от того, что Кристина узнает о дате следующего выступления пятью минутами позже, ничего не изменится. А пока лучше подождать. И то, что пока она ждет, может совершенно случайно услышать что-нибудь важное или интересное, тут совершенно ни при чём. «Я могу вселиться туда хоть в сопровождении оркестра, но это не заставит Кабара и тех, кто во мне сомневается, меня принять. Не атрибуты дают человеку власть». «Ошибаешься», — возразил мужской голос. «Верно подобранные атрибуты могут очень сильно повлиять на то, как другие воспринимают человека. Одень обычного парня в брендовые джинсы, сделай ему стильную стрижку, посади в дорогую машину». И те же девушки, которые не обратили бы на него внимания в маршрутке или метро, будут смотреть на него совсем другими глазами. Но я не хочу никого вводить в заблуждение. И вообще, для начала мне самой бы неплохо привыкнуть к случившемуся. Это директорство свалилось на меня, как гром среди ясного неба. У меня и в мыслях не было, что такое может со мной случиться. Я до сих пор не пойму, почему я... «У нас есть немало людей, которые намного опытнее меня и провели здесь куда больше времени». Графиня вздохнула и тихо добавила. «Если честно, я до смерти боюсь, что не потяну. Надо было делать директором кого-то постарше». Кристина слушала и не верила своим ушам. «Это, говорит, графиня? Всегда такая собранная, такая невозмутимая и спокойная». «Графиня?» Вдруг зачесалась ладонь, та самая, с ожогом от медальона. А затем коричневая круглая метка вдруг стала резко нагреваться. От нее сначала по руке, а потом и по всему телу поползли щупальца тепла, добрались до шеи, пробрались под волосы. И Кристина тихо ахнула. потому что мир вмиг изменился, у всех вещей вокруг внезапно размылась четкость, но зато появилась трепещущая разноцветная аура. Почему-то все эти перемены Кристину не испугали, а скорее заворожили. В глубине души она откуда-то знала, что это, чтобы это ни было, правильно. И главное тут было не включать разум. Ведь он бы все испортил. Сразу бы начал анализировать и задавать вопросы. А так Кристина решила положиться на чувства и позволить случиться тому, что должно. «Тебе сколько? Двадцать три? Двадцать четыре?» — раздался новый вопрос. Кристина посмотрела на трейлер и легко увидела сквозь стены светящиеся очертания двух фигур — миниатюрную и рослую. «Графиня...» и кто-то еще. Силуэт графини мерцал всеми оттенками красного, силуэт ее собеседника — ровным белым. От красного силуэта фанила тревогой, волнением, беспокойством и расстройством. От белого — ничем. А след ожога на ладони все горел. Не нестерпимо, но ощутимо. словно намекая, что между ним и светящимися аурами предметов, которые видны даже сквозь стены, есть прямая связь. «Двадцать четыре? И что?» «Александр Македонский начал свою карьеру военачальника в шестнадцать лет. У тебя перед ним целых восемь лет форы. А Жанна Дарк возглавила армию в семнадцать. Кристина вздрогнула. Ей тоже семнадцать. Но где она и где Жанна Дарк?» Хотя заканчивать как орлеанская дева Кристина совсем не хотела. «Но только то, что это получилось у нее, вовсе не означает, что то же самое может сделать любая семнадцатилетняя девушка», продолжала тем временем графиня. «Но ты сможешь. Ценю твою уверенность в моих силах. Жаль, у меня ее намного меньше. К тому же тебе не нужно воевать, как ей». «Я бы предпочла воевать». «Там ты хоть знаешь своего врага, а здесь...» «Тебе бы не выпала эта обязанность, если бы ты не подходила». «И черт меня дёрнул оказаться рядом с принтером!» — воскликнула графиня, и Кристина увидела, как расплывчатый, переливающийся всеми оттенками красного силуэт, в сердцах стукнул кулаком по стене. С «Сработая он, когда рядом оказался кто-то другой...» «Ты же понимаешь, что он ни при ком другом не заработал бы...» Если цирк решил, что директором быть тебе, все остальные могли бы у этого принтера дневать и ночевать». Графиня надолго замолчала. Кристина видела, как цвета ее силуэта меняются, переходя из красного в фиолетовый и синий, и ощущала, как в тревогу, волнение и беспокойство вплетаются уныние, отчаяние и усталость. Второй силуэт так и продолжал мерцать белым. И никаких эмоций от него Кристина не ощущала. «Не хочу я такой ответственности», — наконец тихо сказала графиня. «У нас сложный коллектив, масса проблемных людей и внутренних конфликтов. Это же надо будет вмешиваться, решать, успокаивать, уговаривать. Я уж молчу про то, что нужно всех настроить так, чтобы они выдавали максимум. Первое же удаление в наших рядах, и меня раздавит чувство вины». Я решу, что это из-за меня, что это я не доработала, я не дожала, не справилась. Я тебе серьезно говорю. Несколько месяцев моего директорствования, и от цирка ничего не останется». «Не драматизируй, все не настолько плохо», с грубоватой насмешкой ответил мужской голос, и Кристина, наконец, его узнала. «Это же ковбой». «А это новенькая», продолжила графиня, словно не услышав его. «Ну почему с ней не могло пойти по плану, как со всеми остальными? Вот что мне с ней делать, а? Может, она и правда оказалась тут неспроста? Может, она не та, за кого себя выдает?» «И кто же она, по-твоему, на самом деле?» — насмешливо осведомился ковбой. «Обычные люди за пределами радиуса действия нашего цирка нас не видят. Фамильяры живут своей новой, отобранной у нас жизнью, и не отходят от нее ни на шаг. Кому еще мы нужны?» что еще она знает, кроме как мы сами? Или ты веришь во все эти роскозни про то, что цирки якобы воюют друг с другом и посылают шпионов?» Кристина безмолвно ахнула. «Колизион — не единственный цирк из лишних людей. Есть и другие?» То ли от сильного удивления, то ли по своим собственным, независящим от Кристины причинам, след ожога на ладони начал остывать. Цветные ауры стали бледнеть, а ощущения чужих эмоций слабеть. «А может, ты веришь, что фамильяры за нами следят и отправляют к нам своих лазутчиков?» — насмешливо протянул ковбой. «И что есть ягеры, охотники на фамильяров, изначальный цирк, потерянный цирк, первый фамильяр и все эти прочие глупости?» «Да как тебе сказать?» — протянула графиня. С одной стороны, умом не верю, а с другой... Ведь есть же, кроме нас и фамильяров, кто-то еще. Или что-то. Взять хотя бы реквизит цыганской кибитки. Или принтеры-афиши. Кто-то же принимает решение о нашем маршруте. Мы не просто цирки, обреченные на вечное странствование. Кто-то за всем этим стоит. Должен стоять. Но не может такая система функционировать самостоятельно. Кристина медленно выдохнула. Многие из этих вопросов она и сама себе задавала, и, конечно, думала, что у кого-то есть ответы. И то, что даже директор цирка их не знает, подействовало на нее обескураживающе. Жар на ладони окончательно потух, мир вернулся в привычный вид. Теперь Кристине пришлось полагаться исключительно на слух, и она подошла поближе к трейлеру. «Интересно, Сол что-то про это знал?» — продолжила размышлять вслух графиня. «Мне он ничего не говорил, но ведь он не знал, кто станет его преемником. И раз я теперь директор, мне, по идее, тоже полагается это узнать. Но как? От кого?» «Кажется, кто-то увлекается теориями заговоров», — насмешливо заметил ковбой. «Цирки существуют не первый век». Кройся за ними хоть что-то из того, что ты тут перечислила. За такое долгое время это уже наверняка раскрыли бы». «А может, кто-то и знает правду, но помалкивает. Вдруг тот же Сол знал?» «Тогда почему никому не рассказал?» «Не успел? Или же, правда, слишком неутешительно?» «Или он просто ничего не знал, а за цирками вовсе не кроется никаких тайн, которые ты себя тут навоображала». «Зачем брать непременно самые сложные теории?» «Ладно, оставим пока тайны цирка», — вздохнула графиня, видимо, поняв, что не найдет в ковбое сочувствующего собеседника. «С Криста что делать? Я здесь не первый год, я видела, как приходят новенькие. Это всегда происходило одинаково. И вот моя удача. В первый же день моего вынужденного директорствования на меня валится новенькая, с которой все идет не так». «Считай, это твое боевое крещение. А с новенькой все решится. Вот увидишь». «Хотела бы я относиться к жизни так же легко. Не можешь решить проблему прямо сейчас? Ну и не беспокойся тогда о ней. Живи себе дальше. Можешь начать тренироваться прямо сейчас. Тебе не помешает приобрести немного здорового пофигизма, особенно в нынешней должности». «Спасибо». Вдруг негромко поблагодарила графиня. «За что?» За то, что выслушал. Всего пара дней, а я уже так устала от всех сомнений и переживаний. Всегда к твоим услугам, графиня, с легкой насмешкой ответил ковбой. Обращайся в любой момент, когда у ласа не получается дать тебе то, что нужно. Не начиная, устало попросила графиня. Поздно, уже начал. Серьезно, я не понимаю. Ты сильная женщина. «Зачем тебе рядом такой слабак?» «Лас не слабак», — перебила графиня, но даже на слух Кристины ее тону не хватало убежденности. Он просто не проявляет сильных эмоций на людях. Ха! На его женщину прилюдно наезжает какой-то хам, а он стоит и помалкивает. Придержи, пожалуйста, свои патриархальные замашки при себе. Его женщина, надо же! Что я тебе, собственность?» «Простите, мадам-феминистка», — насмешливо протянул ковбой и продолжил куда более серьезным тоном. «Ладно, пусть не слабак. назовем его нерешительный. Слабохарактерный. Да я могу еще массу синонимов подобрать. Но дело же не в этом. Зачем он тебе? Потому что с ним удобно? Просто чтобы был? Или это уже привычка, и он стал для тебя тем чемоданом без ручки, который жалко бросить?» А может, ты просто боишься одиночества? — А если и так, то что? — с вызовом спросила графиня. — Есть куда более достойные кандидаты, чтобы скрасить твое одиночество. — Уж не свою ли кандидатуру ты так тонко предлагаешь? — А если и так? Голос графини изменился, обрел знакомую твердость. — Это абстрактное предположение? — ковбой ответил не сразу. — Не абстрактное. — наконец ответил он. — Тогда слушаю, — сказала графиня. И когда ответа не получила, насмешливо продолжила. — Что, решимости хватает только на критику Ласса? — Не вижу смысла делать свое предложение, когда знаю, что от него откажутся. — С чего ты так уверен, что я откажусь? — Вижу по твоему воинственному настрою. Тон ковбоя изменился, стал легким и чуть ироничным. «Нет, дорогая графиня, свое предложение я приберегу для более удачного момента. Но ты помни, что и до той поры можешь всегда меня позвать. Я не против доделать то, что не может твой лаз». Знаешь что?» «Иди ты», — сказала графиня, но в ее словах не было злости, скорее усталость. «Слушай и повинуюсь, мадам-директор», насмешливо протянул ковбой, И Кристина сообразила, что приличие ради ей стоит хотя бы отойти подальше, чтобы не было так очевидно, чем она тут последние несколько минут занималась. Выскочивший из трейлера ковбой, Кристину словно не заметил. Нахмуренный и сосредоточенный, он широким шагом зашагал прочь. Выждав для приличия пару минут, Кристина поднялась по двум ступеням, ведущим ко входу, и вежливо постучала. Принтер заработал в тот самый момент, когда Кристина зашла в трейлер. И потому графиня смогла ответить на ее вопрос практически сразу же. Надо было только дождаться, когда из недр механизма выползет весь лист целиком. Два дня до следующего представления. От сердца немного отлегло. Еще есть время. еще есть шанс понять свое цирковое предназначение. Возвращаясь обратно к себе... Кристина напряженно размышляла. Но не о том, почему она вдруг начала видеть ауры людей и предметов. Мозг сам поместил случившееся в категорию необъяснимого и аккуратно поставил на ту же дальнюю полочку, что и все остальное, связанное с этим странным цирком. Этакое «может, когда-то и узнаю», а до той поры бессмысленно терзать себя вопросами. Размышляла же Кристина над тем, что ей удалось услышать, Другие цирки, какие-то гончие, шпионы, охотники и изначальный цирк. Что же это за мир такой, в который она попала? Вроде смотришь, все то же самое, что и всегда. Те же города, те же дороги и машины, те же люди. А мир другой. Незаметно вплелся в привычную реальность и сосуществует с ней одновременно и параллельно. Так близко, совсем рядом — и в то же время так далеко не пересечь. Вернувшись в свой трейлер, Кристина молча уселась на кровать и уставилась в окно на безлюдный пейзаж. Вскоре автокараван тронулся и быстро покатил дальше. Леса сменялись полями, поля — лесами. Трасса оставалась неестественно пустой, ни единой машины. подмерное укачивание, начинало всерьез казаться, что привычный мир исчез, что нет больше городов и поселков, нет людей, а остался только их цирк, один на целом свете. Кристина настолько глубоко погрузилась в странное состояние между бодрствованием и наваждением, что совершенно потеряла счет времени и даже не сразу услышала вопрос Джады. «Так понимаю, с воздушной гимнастикой не срослось?» «И не только с ней», — ответила Кристина, хотя прекрасно понимала, что Джаду интересует вовсе не ее судьба в цирке, а то, будет ли она выступать с Мануэлем. Так и хотелось сказать, «Да не нужен мне он сто лет, успокойся уже!» И раз и навсегда погасить этот источник неприязни Джады. Но, увы, Кристина не была уверена, что у нее получится сказать это достаточно убедительно. Она опасалась, что ее невольная симпатия, словно своенравный кот, вырвется из-под контроля, и тогда скрыть ее уже не будет никакой возможности. От прищуренных русалочьих глаз разила Арктикой. Джада ждала продолжения. Кристина, в свою очередь, продолжать не собиралась. Оправдываться тем более. Она не сделала ничего такого, что требовало бы извинений и оправданий. К тому же... Оправдывающийся сразу ставить себя в заведомо проигрышное положение. Мне интересно, наконец заговорила Джада, что ты такое сказала или сделала, чтобы так зацепить Мануэля? Тут все как только не старались, что только не пробовали, а ему хоть бы хны. И вот появляешься ты, и он сам к тебе подходит. Первый. Завидуешь так и хотелось сказать Кристине, но она знала, что это. только сильнее разожжет конфликт. «Да ничего я не делала!» Вместо этого совершенно искренне ответила она. «Я бы еще поняла, будь ты какой-то красавицей, — не унималась Джада, или было бы в тебе вообще хоть что-то этакое, цепляющее. Но ведь ничего, ничего, что могло бы его привлечь, обычная серая мышь!» Кристина внутренне ощетинилась. «Интересно». В Джаде, говорит, неразделенная любовь или самолюбие, уязвленное тем, что выбрали кого-то другого, а не ее. Впрочем, не важно. Важно то, что раз в ход пошли уже не завуалированные, а совершенно открытые оскорбления, то, считай, война, пусть и необъявленная, началась. А значит, надо сразу давать отпор, а не молчать, как Кристина постоянно делала это в школе, надеясь, что так конфликт быстрее сам себя исчерпает. На деле же выходило наоборот — Чем больше она терпела, тем хуже становились нападки. «Ну, значит, что-то да зацепило! Что-то, чего не нашлось в такой красивой и интересной тебе!» — резко ответила Кристина. Русалычьи глаза джады полыхнули яростью, а Кристина, несмотря на разворачивающийся конфликт, вдруг испытала совершенно новое, прежде незнакомое ей чувство — и получила от него колоссальное удовольствие, пусть и с примесью вины, за то, как это низко с ее стороны. Торжество. Значит, вот как оно бывает, когда у тебя отношения с парнем, о котором мечтают все остальные, и когда ты не боишься отвечать ударом на удар. След ожога на ладони стремительно налился жаром. Очертания предметов расплылись разноцветными аурами — Внутренности фургона размылись, исчезли Себа с Кьярой и Риона, осталась только Джада. Только сейчас она была совсем маленькой, лет десяти-одиннадцати, в блестящем костюме гимнастки, с не по возрасту ярким макияжем, волосами, забранными в гульку на затылке, серебряной медалью на шее и намеком на слезы в русалочьих глазах. Двое взрослых рядом с ней — обнимали и поздравляли девочку чуть помладше. «Какая молодец! Золотая медаль! И с таким отрывом!» — восклицала женщина. «Ах, какое выступление!» — вторил ей мужчина. «Дочка, ты у нас лучшая, будущая олимпийская чемпионка, я тебе точно говорю!» Бурные восторги чуть поутихли, и вот в какой-то момент женщина бросила взгляд через плечо и увидела Джаду, которая стояла совсем рядом и смотрела на них просящим взглядом. «И твоя сестра тоже молодец», — куда сдержаннее сказала женщина и небрежно потрепала Джаду по голове. «До тебя и, конечно, не дотянуться, но для среднего уровня сойдет». Мужчина к Джаде так и не обернулся. Он взял младшую дочь за руку и спросил, «Где отметим твою победу? В кино? В парке аттракционов?» «Но что же все таки означает звонок телефона?» Ворвался в эту картину чей-то громкий голос. Видение задрожало и исчезло. Кристина снова оказалась в знакомом трейлере, а напротив нее стояла таджада, которую она знала. След ожога на ладони больше не горел. Кристина встряхнула головой, рассеивая наваждение. Что это было? Ожившее прошлое или игры... ее собственного воображения. «Крис!» — громко позвала Риона. «А!» — отозвалась Кристина, заставляя себя вернуться в реальность. «Я говорю, так что же там с телефонным звонком?» «Пока непонятно», — рассеянно пожала плечами Кристина. «Она по-прежнему не отошла от того, что только что увидела. Сегодня я перепробовала, ну, минимум половину номеров из тех, что показывают в цирке». «Завтра обойду остальных и, надеюсь, где-то там обнаружу свое цирковое признание». «А если нет?» — спросила Кьяра. Кристина мрачно взглянула на девушку. Она и так сходит с ума, постоянно об этом думая. А тут еще кто-то озвучивает ее страхи вслух, отчего они становятся в десять раз хуже. «Бесит». «Видимо, тогда меня ждет удаление», — процедила сквозь зубы Кристина, прекрасно понимая, что они и без того... знают ответ. «Ах, это будет горе!» саркастически воскликнула Джада. Мозг Кристины лихорадочно заработал, пытаясь быстрее придумать достойный ответ, хлесткий, язвительный. Но вместо этого перед глазами вдруг возник образ девочки в блестящем гимнастическом костюме и со слезами на глазах. И желание ответить вдруг разом пропало. «Эй, эй, очнись!» Слова доносились откуда-то издалека и не имели никакого значения. Все, что имело значение, — это огонь. Надо лишь проникнуть в него совсем немного глубже, и тогда он поймет. Щеку пронзила резкая боль, и голова мотнулась назад. Огонь перед глазами исчез. Вместо него Фьор увидел Вита, сбивающего языки пламени, которые лизали жухлую осеннюю траву вокруг сидящего на земле фаерщика. что случилось спросил он это я тебя хотел спросить проворчал вид затаптывая дымящиеся листья что произошло да погаси ты его уже что ли нервно воскликнул он фюре перевел взгляд на ладонь и увидел что в пальцах по прежнему горит пламя легко его погасил и услышал как вид перевел дух значит ты все таки можешь его контролировать облегченно выдохнул он конечно могу Почти обиделся Фьор. «С чего у тебя вообще вдруг появились такие мысли?» «С того, что когда я тебя тут увидел, ты сидел в луже огня, в руках у тебя горел целый костер, а пламя разливалось по земле все шире и шире, и ты совершенно ни на что не реагировал, будто не слышал, хотя я орал «Будь здоров как!» «Ничего не помню», — покачал головой Фьор, прикрыл глаза и попытался восстановить события последних минут. в голове царила пустота фьор автоматически прищелкнул пальцами и в них снова загорелся огонь э, -э полегче напрягся вид если я опять отключусь ты знаешь как привести меня в себя сказал фьор потерев горящую щеку а потом он пристально уставился на пламя несколько мгновений ничего не происходило но затем словно открылась дверь И хлынули воспоминания. Он точно так же сидел здесь и смотрел на пляшущий язычок в пальцах. Огонь будоражил, поднимал неясные воспоминания из такой глубины, о которой Фьор даже не подозревал. Обрывки образов, намеки на лица, эхо голосов. Перед глазами калейдоскопом кружились осколки воспоминаний. Чужих воспоминаний. Ничего подобного в жизни Фьора не было. И все же они почему-то казались знакомыми. Может, потому что он уже испытал нечто подобное. И совсем недавно в Кибитке вместе с Крис. Был один короткий момент, когда они соприкоснулись руками, и тогда связь с реальностью тоже потерялась, а он погрузился в бурю эмоций. Чужих, но одновременно неуловимо знакомых, и едва в них не утонул. После Фьор говорил себе, что ему просто показалось. «Это все цыганская кибитка, в нее же нельзя входить повторно, если не хочешь сойти с ума, так что он еще легко отделался». Пытаясь ухватить ускользающие картины, Фьор всматривался в огонь все пристальнее. Тот был слишком маленьким, не давал развернуться воспоминаниям в полную мощь. «Нужно больше огня!» Пламя послушно откликнулось и стало расти, а Фьор... вглядывался в его глубину. Он видел темный лес и поляну, на которой горел высокий костер. Пламя ревело и жадно стремилось вверх, будто пыталось достать до неба. Кончики огненных язычков вытягивались тонкими яркими ниточками и рассыпались искрами. А за искрами были глаза... Эти глаза смотрели прямо на мужчину, стоящего возле высокого костра, и Фьор ощущал, как того буквально раздирало от торжества и от страшной боли. Мужчина одержал победу, но он горевал о поражении. Чьи это глаза в костре? Ему чудится... или среди снопов искр он видит и губы, которые беззвучно шевелятся, произносят слова, которые ему во что бы то ни стало надо услышать. Ближе ему надо посмотреть ближе ему обязательно надо услышать, что говорит тот, кто горит в костре. На этот раз боль взорвалась в другой щеке. Фьорд зашипел и почти с ненавистью зыркнул на Вита, а полегче нельзя было, когда надо тушить пожар. «Полегче — это не тот подход, который требуется», — ответил Вид и кивнул на целый костер, который, сам того не заметив, снова разжег на земле перед собой Фьор. Фаерщик вздрогнул, погасил огонь в пальцах и затушил костер. «Вспомнил?» — спросил Вид. Фьор задумчиво кивнул. Он вспомнил, как потерял связь с реальностью и упустил контроль над огнем. Он хотел добраться до источника чужих воспоминаний у себя в голове, и чем ярче горел его огонь, тем больше он видел. Интересно, насколько большой костер потребуется, чтобы узнать всю историю целиком? Ты правда теряешь контроль над огнем? Нет, скорее теряю связь с реальностью и не осознаю, что разжигаю огонь все больше. Не скажу, что твой ответ меня успокоил, — хмыкнул вид. «Я тоже», — мрачно согласился Фьор. «А что, если в следующий раз он сам не заметит, как задумается и случайно спалит весь цирк?» Фьор вздрогнул. «Хватит. Он уже достаточно сжёг в своей жизни. свое собственное прошлое, свои обиды на судьбу, тот клуб, где была Ира. Он не может сжечь еще и то место, которое стало для него самым близким к тому, что называют домом. Но как можно быть уверенным, что это не случится вновь? Как это всегда бывало в моменты сложных раздумий, Фьор начинал прищелкивать пальцами, то вызывая, то гася огонь, словно играя с зажигалкой. Раньше пламя никогда не выходило из-под контроля. Это началось после того, как Крис вернула ему огонь. «Крис, это все таки ее рук дело?» Но что она могла сделать не так? Если никто прежде не делал ничего подобного, ни о каком не так не может быть и речи. Она искренне хотела помочь и помогла. У него снова есть огонь, не так ли? Конечно же, это не ее вина, что он теряет контроль над пламенем. Возможно, это потому, что он получил дар во второй раз. Возможно, это месть цирка за нарушение правил. Сначала лишить дара, провести через круги ада, а затем вернуть, но только для того, чтобы показать, что Дарта бракованный. Фьор заставил себя успокоиться. Его теории ничего не стоят, потому что у него нет способа их проверить. Значит, вместо того, чтобы тщетно размышлять, почему это происходит, нужно сфокусироваться на том, как это можно предотвратить. И ответ Фьер уже знал. Нужно просмотреть видение от начала до конца. Узнать, что происходило на той поляне, кто был в костре и почему этот взгляд все переворачивал в его душе. И тогда контроль над огнем должен будет вернуться. После ужина графиня объявила, что ночевки не будет, и им предстоит ехать без остановок. «Город, где у них намечено следующее выступление, довольно далеко, и надо поспешить, чтобы успеть». Эти слова были встречены недовольным ворчанием циркачей и громкими демонстративными претензиями кабара. Графиня не подавала виду, что ее это как-то задевает, но Кристина прекрасно помнила подслушанный разговор и больше не покупалась на обманчиво невозмутимый вид директора. Стройный изящный лас, как всегда, стоял чуть позади графини, с этим своим отрешённо одухотворенным выражением лица и, как всегда, помалкивал и не вмешивался. Кристина увидела, как ковбой насмешливо вздернул бровь и, демонстративно выплюнув соломинку на землю, послал графине выразительный взгляд. Когда Кристина вернулась к своему трейлеру, то увидела рядом с ним Мануэля и Вита, которые о чем то спорили. «Нет, я поеду!» — донеслось до нее восклицание Мануэля. У тебя уже был шанс. Да у тебя была уйма шансов. Реона в цирке давно. Почему тебе приспичило именно сегодня?» Ответа Вита Кристина не разобрала. Услышала только ответную реплику гимнаста. «Ну, раз так, значит, сегодня моя очередь. Я, в отличие от тебя, не жду удачного момента до бесконечности. Я сам его создаю». Тут Мануэль заметил Кристину, повернулся к ней и шутливым жестом предложил зайти в трейлер. Вид стоял рядом, скрестив руки на груди. Вид у него был недовольный, на скулах играли желваки. Воздушный гимнаст зашел вслед за Кристиной и уселся в кресло водителя. «Сегодня ночью мой черед вас катать», — весело сообщил он девушкам, а потом повернулся к Кристине. «Хочешь составить мне компанию, Крис?» — предложил он. Взгляд Джада, ударивший в спину словно нож, Кристина ощутила почти физически, даже не надо было оглядываться. но от предложения Мануэля сердце уже сплясало за лихваскую ирландскую джигу и отказываться не хотелось. В конце концов, какого чёрта она вечно должна подстраиваться под других? Чем более удобной пытаешься стать для всех вокруг, тем больше от тебя требуют и ожидают. Это Кристина уже давно поняла. Только у неё не хватало духу разом решиться изменить поведение. Что ж, у Кристины не хватало... А у Крис хватит. «Ну как, привыкаешь потихоньку к нашей жизни?» — спросил Мануэль, когда Кристина устроилась на маленьком сиденье рядом с креслом водителя, завёл мотор и трейлер мягко заурчал. «Сложно сказать», — ответила Кристина, пытаясь утихомирить порхание бабочек в животе. Только не веди себя как восторженная идиотка, просто потому, что с тобой говорит парень, который тебе нравится. Только не веди себя как идиотка. Да и я, честно говоря, не слишком стараюсь привыкать. Мне, знаешь ли, светит скорое удаление. А раз так, то задача привыкания для меня совсем не актуальна. Цирк не стал бы тебя выбирать просто для того, чтобы сразу же удалить. Наверное, у него для тебя приготовлена какая-то особенная роль. Как всегда. Кристина чуть вздрогнула от слова «особенное». «Ты давно здесь?» — спросила она, меняя тему. «В Колизионе?» «Полгода». «В Колизионе?» — сразу обратила внимание на это уточнение Кристина. «А раньше?» «А раньше я был в другом цирке». «Значит, это правда?» — ахнула она. «Есть и другие. И много их?» Мануэль как-то странно на нее покосился, но все же ответил. «Не знаю. Но точно больше одного». «А почему оттуда ушел? «Я не ушел. От меня, скажем так, избавились». Кристина молча ожидала продолжения. Мануэль уже, казалось, не слишком хотелось распространяться на эту тему. «У меня вышли разногласия с некоторыми коллегами, и мне дали понять, что больше не хотят меня там видеть». Тщательно подбирая максимально обтекаемые формулировки, сказал Мануэль. К счастью, мне повезло оказаться на пути коллизиона, и Сол меня принял. И как там было в твоем прежнем цирке? А почему тебя это так интересует? В голосе Мануэля прозвучал намек на настороженность, но Кристина не поняла причины. Странный вопрос, ответила она. «Всего пару дней назад все, что мне было знакомо и привычно, рухнуло, и я оказалась в совершенно другом мире. По-моему, вполне естественно, что мне хочется узнать о нем как можно больше. Тем более, когда оказывается, что этот мир не ограничен одним только нашим цирком». Мануэль молчал, не отводя глаз от темной дороги. «Да ничего особенного там не было», — наконец сказал он. «То же самое, что и здесь. Дороги, тренировки». И представление. Представление тренировки и дороги. Расскажи лучше про себя. Что у тебя за жизнь была? И что в ней было не так?» Кристина замялась, вспомнив отповедь Джады по поводу прежних имен. «А я думала, тут не принято обсуждать своё доцирковое прошлое». «Если кем-то и не принято, то точно не мной», — усмехнулся Мануэль. «Я лично ни под чем таким не подписывался». «Да нечего особо рассказывать», — пожала плечами Кристина, успокоенная тем, что тон Мануэля вроде бы снова стал легким и дружеским. «У меня в жизни не было ничего интересного или заслуживающего внимания. Обычная семья — мама, папа и Кирюша, младший брат с...» Кристина споткнулась. «С особенностями развития. В этом году я должна была окончить школу и собиралась уехать из своей родной дыры как можно дальше». «Что ж, этот пункт ты выполнила блестяще. Дальше, чем в коллизионы, не придумаешь». «Да уж», — фыркнула Кристина. «А ты? Кем ты был до того, как оказался здесь?» «Единственным сыном одного влиятельного политика». «Да ладно, не верю». Мануэль, казалось, позабавила ее реакция. «Почему?» «Почему?» — Кристину переполнило возмущение. «Я еще понимаю, как могла стать лишней я». «Жила в полной дыре, родители пашут с утра до ночи, чтобы свести концы с концами. Никакого просвета и никаких перспектив. Но как можно оказаться лишним в жизни, когда у тебя все есть?» «Под все ты понимаешь связи, деньги и то, что на них можно купить», сухо осведомился Мануэль. «Ну да». «Есть только один маленький, но важный нюанс. Даже самые большие деньги не гарантируют тебе счастья, «Любви и спасения от одиночества». «Я тебя умоляю!» — презрительно фыркнула Кристина. «Говорить на полном серьезе не в деньгах счастье могут только те, у кого этих денег полно!» Мнель только пожал плечами в ответ. «Извини», — сбавила обороты Кристина. «Я не хотела тебя обидеть. Мне просто сложно представить, как можно быть несчастным и чувствовать себя лишним и ненужным, если ты богатый». Мануэль не ответил, но Кристина почти сразу почувствовала, что от непринужденной атмосферы не осталось и следа. Сидя в неловкой тишине в кабине водителя, Кристина размышляла, стоит ли пытаться реанимировать разговор или лучше и не пробовать. Призвав на помощь новую версию себя, она решила, что Крис не станет снова пытаться оправдываться. Она уже изменилась и сказала, что у нее не было плохих намерений. а извиняться за свои взгляды и убеждения, пожалуй, не стоит. Она их не стыдится. «Что ж, поздно уже. Я, пожалуй, пойду», — сказала, наконец, Кристина. Мануэль молча кивнул, не отрывая взгляда от темной дороги. Чувствуя себя растерянной и почему-то потерпевшей поражение, хотя не было никакой битвы, Кристина вернулась в салон и с облегчением отметила, что соседки уже выключили свет. значит, не придется ни с кем поддерживать разговор. Растянулась на узкой кровати, вздохнула и попыталась избавиться от ощущения, что буквально минуту назад по собственной неосторожности испортила нечто чудесное, что могло бы случиться. Потом почувствовала, что ей ужасно неудобно лежать и что-то колется, включив подсветку на телефоне, Она увидела в постели песок. Вопроса о том, откуда он взялся, не возникло. Если уж на то пошло, это даже смешно, что Джада выбрала такую мелкую, прямо-таки детскую месть. Впрочем, пусть уж такая, чем месть серьезная и взрослая. Экран телефона медленно тускнел, и Кристина хотела позволить ему погаснуть, но не удержалась. соцсети ее больше не интересовали, а вот посмотреть фотографии семьи вдруг очень сильно захотелось. И она открыла папку с картинками. Только почему же здесь столько ненужных фотографий? Столько казавшейся ей важной ерунды, столько бессмысленных селфи, которые она почти никогда никуда не выставляла. И практически нет фотографий мамы, отца, «Кирюши!» «Как жаль!» Кристина выключила телефон, обняла подушку, подавила ставший привычным тяжелый вздох и попыталась заснуть.